«Вот проклятие!» По спине Середнина пробежал неприятный холодок. «А почему же вы тогда отсюда не уйдете?» «Куда? Светлый воин!» Шаман опять ударил в бубен. «На юге замань мань-пупунером земли пустые, безлесые, там не выжить. На закате князья булгарские, злобные». То меж собой дерутся, то на соседей в набеги ходят. Они кулиданию обложат за недоимки, руки и ноги детям отрубают и родителям на кормление коллег оставляют. Слуги ялпингнера Гнера, крают, куда милосерднее. На север пойти, там перемяки, и люди чердынские дань требуют. И на места удобные не пускают. На востоке угодья охотничьи Меж иными родами давно поделены. Садиться некуда. Не воевать же с сородичами, Пусть и давними. Этим летом я гостевал у булгар. Они не похожи на людей, Которые калечат детей за недоимки родителей. Те, что они калечат, те отнимают. и в дальние края в рабство продают. Ведун прикусил губу. В зверствах булгар он сильно сомневался. Подобными слухами светлые воины могли просто запугивать местных данников, дабы те не сбежали. Но вот в малолетних рабов верил легко. Таких за время путешествий повидал немало. В Ярангу вернулась женщина, опустилась на колени, протянул Олегу деревянную миску с уже знакомым отваром. Теперь уже зная, что увидит, Середин не испугался, внимательно глянул на лицо хозяйки. Оно было полностью покрыто короткой рыжей шорсткой, очень похожей на беличью. Чистыми оставались только розовые губы и глаза с гладкими веками. Судя по ним Жена шамана была еще довольно молода. Гулкий удар бубна заставил гостя вздрогнуть, принять чашу. Ведун с сомнением посмотрел на Варева и тарагупту подбодрил. — Эй, не сомневайся, и для желудка полезно, и для кожи, и для зубов. Коли таких отваров зимой не пить, в скорости зубы кататься начинают. Волосы выпадать и десны кровь точить. Шаман забрал у него плошку, Сделал несколько глотков, вернул. — Пей, не сомневайся, Коли привыкнешь, Еще и вкусным казаться будет. Середин смирился, Пригубил угощение, Покатал немного отвара по языку, сморщился от горечи, сглотнул. Шаман... Торжественно ударил в бувен, опять заставив крестик нагреться. — Что ты в него колотишь, Тарагубту? — поморщился ведун. — У тебя свое чародейство, у меня свое. Зачем ты их сталкиваешь? — Коли ты боишься, что я причиню вред вашему стойбищу, возьми с меня крепкую клятву, отложи бубен и садись к огню. «Я разговариваю с духами, светлый воин!» Полуприкрыв глаза, ответил шаман. «Они разговаривают со мной!» «И что они говорят?» «Духи сказывают! Ты есть тот смертный, Что гордыней своей вызвал гнев богов, мань попунера!» Распевно ответил Тарагукту. Это тебя они не хотят допустить в горе великанов, и перед тобой заметают все дороги. Это твоей смерти они желают, и тебя ждут, чтобы уничтожить. Бедун облизнул мгновенно пересохшие губы, опустил левую руку к рукояти косаря, правой поднес к губам чашу, сделал большой глоток, и с напускным безразличием спросил, «И что ты собираешься делать?» «Мы накормим тебя досыта. Мы положим тебя у самого огня, дабы ты хорошенько выспался и набрался сил. Дадим тебе новую малицу и теплые штаны, дадим тебе сани и лыжи в обмен на лошадей, которым здесь все равно не выжить и дороги зимней не протропить. Мы закоптим для тебя рыбы, дабы ты не умер с голоду, коли не сможешь развести костер, и нальем с собой отвара от выпадения зубов. Наши женщины выполнят любые твои желания, коли они у тебя имеются. Завтра я укажу тебе дорогу и провожу в путь. «Какая доброта!» — удивился ведун. «Гнева богов не боитесь?» «Это не наши боги!» — пожал плечами шаман. «Мы ведем свой род от храбрых росомах. Наши покровители — это духи лесов, оврагов и рек. Наши мертвые — в нижнем мире, а наши враги таятся в темноте буреломов. На мне дело до ваших ссор и правил, до вашей мудрости, вашего добра и зла, как вам нет дела до наших духов. Вы куете железо и пашете землю, вы строите города и пишете книги. Мы охотимся и ловим рыбу, следуя тайными тропами и реками вслед за зверьем или нерестилищами. Кабы светлые войны не были столь сильны и жестоки, чтобы заставить нас платить дань, вы бы жили своим миром, а мы своим, лишь изредка встречаясь на торгах или лесных опушках. Ваши боги — это боги большого мира. Наши духи обитают в своих урочищах и омутах. Они всегда с нами. Рядом наши помощники и покровители, а иногда и недруги. Ваши боги слишком велики, чтобы помнить о каждом, и мало кому из смертных удается до них докричаться. Мы знаем о них, но не видим смысла приносить им требы, ибо не ждем от них помощи. Они же нас и вовсе не замечают. Чего нам их бояться? И все же вы о них знаете и знаете, что боги меня ищут. Не мы знаем. Духи знают. Они оказались слишком слабы, чтобы остановить смертельный снегопад. Они столкнулись с волей больших богов и выведали, почему те заметают дороги. Духи. «Хитры и пронырливы. Даже самый могучий воин не способен справиться с быстрой и ловкой мухой. Не всегда и не везде сила побеждает находчивость». «Ты говоришь мне о безразличии, Тарагупту. усмехнулся ведун. «Однако, обещаешь заботливость». Словно печешься о близком друге или родственнике. Снег убивает нас, светлый воин. Скоро его насыплют по грудь, а непогода все не утихает. Еще немного, и олени будут не в силах докопаться а Сквозь толщу сугробов до травы, станут голодать и умирать. Коли олени, зайцы, лоси падут, на кого нам охотиться? Что будет есть наш род новым летом? Как нам и им передвигаться, если снега станет еще хоть немного больше? В нем завязнут все, зверь не сможет ни охотиться, ни ходить от выпаса к выпасу. Никто из смертных этого еще не понял, но ведь мы, шаманы, мы умеем смотреть дальше остальных. Ты знаешь, Как это остановить? Завтра ты пойдешь в горе Велиханов. Когда боги увидят тебя, то сразу уничтожат. Когда ты умрешь, они успокоятся и разгонят тучи. Ветер уплотнит наст, и звери смогут выйти на охоту и на выпас. Охотники вернутся к стойбищу. Наш род наконец-то снимется со стоянки и уйдет в зимовье. И тогда всем станет хорошо. Ты так спокойно об этом говоришь, Тарагупту. Невольно поежился Ведун. А ты ведь знал, на что идешь, светлый воин. Пожал плечами шаман. Разве напоминание о близкой смерти остановит тебя на выбранном пути? Вообще-то я ожидал немного другого. признался Середин и решительно осушил миску с ядовито-горьким отваром. — Но ты прав. Смерть меня не остановит. — Ты получишь для нее все нужное, — пообещал Тарагуту. — Отдыхай. На тебе знак нашего рода. Духи приняли тебя под свою защиту. Тебе нечем беспокоиться.